Инвестиции. Чем больше затраты на выполнение плана, тем меньше шансов отказаться от него, даже если он окажется несостоятельным. Теорема неизбежности Бахмана. Для начала попробуем разобраться, что же такое инвестиции. Зачем они нам нужны? В противном случае меры по их привлечению – это типичный манок для слонопотамов, Если не знать, кто они такие, то можно назвать так любую дудку, как проверить, действует она или нет. Инвестиции – это не просто долг. Долги и кредиты мы должны возвращать независимо от того, как и куда мы их потратили. Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в отрасли промышленности. И только. Почему долгосрочные – Имеется в виду, что на эти инвестиции должно быть развернуто производство, оно должно начать выдавать продукцию, и лишь когда начнет поступать выручка за нее, только тогда инвестор начинает получать отдачу. Сначала он возместит свои вложения, затем начнет получать и прибыль. Но главное отличие инвестиции отдачи денег в долг состоит в том, что инвестор рассчитывает только на прибыль от производства. Если прибыли не будет, то это проблема инвестора, значит он просто потерял свои деньги. Теоретически инвестиции можно застраховать, но сути дела это не меняет. Просто риск перекладывается на страховую компанию. Если наше российское предприятие уговорит иностранный банк выделить кредит, то это инвестиция? Нет. Кредит, он и есть кредит. Если у предприятия ничего не получится, банк получит деньги обратно, хотя бы и после распродажи имущества предприятия. То есть инвестиции – это долг, который мы не обязаны возвращать. Интерес инвестора заключается в получении прибыли от организованного на его деньги производства. И прежде чем осуществить инвестиции, инвестор оценивает ситуацию, удастся ли ему вернуть вложение с прибылью или нет, и на основании оценки принимает решение. Более того, первоначально имелось в виду, что инвестиции должны обеспечить развертывание в нашей стране не просто конкурентноспособного производства, а такого – продукции которого должна была продаваться на мировом рынке и увеличивать поступление валюты в страну. Ради этого все начиналось. В Советском Союзе Госплан не только решал, какими деньгами оплатить строительство нового завода, но и где взять материальные и людские ресурсы для строительства и работы завода. В мировой экономике ситуация проще. Достаточно поднять над головой пачку долларов, и со всех сторон сбегаются рабочие менеджеры, волоча за собой станки и конторские столы. Резерв рабочей силы и других факторов производства в мире всегда есть. Почему нам и требовались именно иностранные инвестиции? В мире можно было купить то, чего у нас в стране не было – А своей, заработанной нами валюты, не хватало для модернизации промышленности, по крайней мере, нам так объясняли. В 30-е годы хватало, а вот тут хватать перестало. И при описании самого понятия инвестиции надо хорошо представлять себе следующее. Просто покупка эксплуатации нашего завода иностранцам – это еще не инвестиция. Это просто смена хозяина. Выплаченные деньги идут продавцу, и он на них, скорее всего, купит виллу в Коста-Браво или хаммер красного цвета. То есть вовсе не любая пачка долларов, вброшенная в нашу страну, является инвестициями. Чтобы заслужить гордое звание инвестиций, эти доллары должны быть использованы только на развертывание или расширение производства. «Инвестиции – это не просто ввоз в страну некоторого количества долларов. Инвестиции – это не только и не столько деньги. Инвестиции в конечном итоге должны быть материальны. Это строительство, закупка нового оборудования, смена технологий». Немаловажное отношение к персоналу предприятий. Проходит ли он обучение, делаются ли пенсионные вклады, вообще заботится ли новый владелец о своей репутации, надеется ли он долго присутствовать на выбранном участке рынка. Если же новый владелец какого-нибудь купленного завода интенсивно использует здания и сооружения – А инвестиции свелись к установке линии, по фасовке чего-то импортного, да еще с нормативным сроком эксплуатации 2-3 года, да еще, самое главное, прибыль не идет в производство, а уходит из страны, значит, дело сомнительное. Значит, наоборот, за счет износа наших основных фондов делаются инвестиции куда-то еще». Наши рабочие служащие не задумываются о будущем, радуясь, что получают неплохую зарплату. У них нет опыта. У нас в СССР еще ни один честный работник без пенсии не оставался. Это было обычное дело в мировой практике. Если предприятие неконкурентно способно, то в преддверии его краха руководители, если они уловили тенденцию, начинают эксплуатировать предприятие на износ не вкладывает в него прибыль, а расходует ее на расширение другого производства. Если присмотреться, то такое предприятие хорошо различимо. Оно не расширяется, не внедряются новые технологии, ликвидируются работающие на перспективу подразделения, персонал не отправляется на повышение квалификации, работодатель не заботится о пенсионном обеспечении своих работников. Значит, в него инвестиции не идут. На самом деле за счет такого предприятия инвестируется какое-то другое. Поэтому одного факта покупки какого-то завода иностранцами мало, чтобы считать это иностранными инвестициями. Может быть, покупатели просто подсчитали, что окупят траты и даже получат прибыль фактически за счет ликвидации завода. Аналогично, когда авианосец приобретают на металлолом. Это не инвестиции в военно-морской флот России. Тут то же самое. Приобретается оставшийся ресурс оборудования и сооружений и используется. Иногда вопрос с инвестициями намеренно или ненамеренно запутывается. Скороговоркой говорится, что нам необходимы инвестиции, ноу-хау, современные технологии и так далее. Ноу-хау дословно «знаю как». Это тоже технологии, они так называются, чтобы звучало непонятно, по-научному. Но давайте разделим мухи отдельно, компот отдельно. А почему мы не можем технологии или ноу-хау эти просто купить за валюту? Ведь валюту мы зарабатываем.